на нашу косность и уехал, заперся в своем родном Нижнем Новгороде. Живет в забвении, мастерит какие-то игрушки для местных купцов и слышать не хочет о возвращении. Государь дважды посылал к нему с предложениями. Тщетно, он непробиваем. Слушая его, я ощутил странную горечь за судьбу великого человека. С другой стороны, Мне только что подсказали, где лежит единственный джокер в этой игре. Но должно же быть что-то, — осторожно прощупывал я почву, — что-то, что могло бы вытащить его оттуда. Может, задача, достойная его гения? Спиранский достал свою табакерку, открыл ее, но, не взяв табака, снова закрыл с сухим щелчком. На его тонких губах играла хитрая... Почти лисья улыбка. о Есть одна вещь!» — произнес он медленно, словно пробуя каждое слово на вкус. «Одна невыполнимая задача, над которой этот старый упрямец бьется последние десять лет. Его идефикс, то, что он считает делом всей своей жизни. Самобеглая коляска!» Он произнес эти слова, и замолчал. «Прототип автомобиля?» Мысли в голове закружились. «Самобеглая коляска». Он что, смеется? Автомобиль? Здесь? С их технологиями? Чистое дистиллированное безумие. Но Кулибин. Заполучить его? Привезти сюда? Вместе с ним гелиеширная машина покажется детской игрушкой. Мы могли бы... «Господи, да мы могли бы перевернуть все!» Я замер. Все это вдруг съежилось, отступило на второй план перед одной совершенно безумной идеей. Глава двадцать девятая. Декабрь 1807 года. В рабочем кабинете Зимнего дворца в тяжелых бронзовых канделябрах потрескивали фитили свечей. Александр не спал. Он стоял у окна, глядя на мутную серость зарождающегося дня и медленно поворачивал в пальцах тяжелую холодную печать. Провидение или дьявольский искус. При бледном свете утра уральский самоцвет, казалось, пил свет, оставаясь холодным, темно-зеленым, как вода в лесном омуте. В его глубине застыла тонкая золотая нить, идеальный символ мира, который он так отчаянно пытался построить. Но стоило сделать шаг к столу, в круг теплого, живого пламени свечи, как камень преображался. Он не просто менял цвет, он истекал кровью. Густая тревожная багровость поднималась из самых недр, пожирая зелень, и вот уже на ладони полыхала осколок застывшего пожара. Пальцы сами собой сжали холодный кристалл до боли в костяшках. Тревога, липкая и иррациональная, поднялась из глубины души. Что это? Знак? Но от кого? От Всевышнего или от другого? Появление из ниоткуда... Из грязи петербургских окраин гения, способного так точно, так беспощадно материализовать саму суть его правления, вечное метание между мечтой о мире и жестокой необходимостью войны, не могло быть случайностью. Его взгляд скользнул по столу. Там, рядом с восторженным, почти экзальтированным письмом матери, лежал другой документ. Сухой, лаконичный, исписанный убористым писарским почерком рапорт от представленных к мастеру Григорию гвардейцев. Контраст был разительным. Матушка видела чудо, а эти двое — лишь факты. Но именно факты и тревожили больше всего. Александр отложил печать и взял рапорт. «Мастер — этот загадочный юноша». Оказался фигурой деятельной и непредсказуемой. Он не сидел в своей новой мастерской, как ручной соловей в клетке. Он действовал. Имел намерение приобрести дом на Галерной улице. Галерная. Гнездо старой аристократии, где особняки не продают, а проигрывают в карты. Выскочка мещанин, пусть и обласканный двором, сунувшийся туда. Это неслыханная дерзость имел встречу с супругой полковника Давыдова, урожденной Деграмон. Александр поморщился. Мадам Давыдова, молодая красивая француженка, чье имя уже шепотом произносили в салонах. Интриганка. Ввязаться в дела с ней — все равно, что добровольно сунуть руку в осиное гнездо. В воскресный день присутствовал на службе в храме, где был замечен многими император усмехнулся. Какой тонкий ход. Слухи о колдовстве уже дошли до него, разумеется, и вот он ответ — публичная демонстрация благочестия, не покаяние, а политический жест. Он отбросил рапорт. Все эти разрозненные сведения складывались в единую тревожную картину, Этот мастер был не просто талантлив, он был игроком, амбициозным, умным, действующим на несколько ходов вперед. Такой человек либо величайшее благо для империи, либо козырная карта, которая сама решает, когда ей лечь на стол. Игрушка, которую с такой помпой преподнес ему Абаленский, ожила». Необходимо было понять истинную природу этого знака и его потенциал. Александр резко пересек кабинет и дернул шнур колокольчика. Дежурный секретарь, возникший на пороге бесшумно, как тень, склонился в поклоне. — Ваше Величество! — Александр не обернулся, продолжая смотреть на печать, лежавшую на столе. Пауза затянулась. — Спиранского! «Пригласите ко мне немедля секретаря Спиранского». Михаил Михайлович Спиранский вошел в кабинет так, как входил всегда. Беззвучно, экономя каждое движение, словно был не человеком, а отлаженным хронометром. Его взгляд скользнул по комнате, не задержавшись ни на позолоте, ни на живописи, и сразу впился в предмет на столе. При виде печати на его лице не отразилось ни тени мистического трепета, лишь живой профессиональный интерес инженера, увидевшего остроумное механическое решение. Он с разрешения государя взял печать, но оценивал не игру света, которая так волновала императора, а безупречную механику поворотного устройства, чистоту резьбы и идеальную подгонку деталей. Он несколько раз нажал на скрытую кнопку, наблюдая, как плавно, без малейшего люфта, поворачивается камень. Александр внимательно наблюдал за ним, нарушая утреннюю тишину. — Что вы думаете об этом, Михаил Михайлович? Матушка полагает это чудо, а я вижу загадку. — Чудо, Ваше Величество! — «Это категория духовная», — произнес Спиранский своим ровным, лишенным эмоций голосом, кладя печать на место. «А перед нами торжество механики. Я бы назвал это не загадкой, а решением. Решением задачи, которую доселе никто не мог и поставить». Он говорил, а Александр видел, что Спиранский смотрит на вещь совершенно иначе. Не как на символ, а как и на механизм. «Для вас это просто искусная работа?» — в голосе императора прозвучало легкое разочарование. «Не просто искусная. Гениальная. Но гениальность — это от ума, а не от наития. Я имел беседу с управляющим Петерговской гранильной фабрики, господином Боттомом. Он в совершеннейшем восторге». И не от красоты камней, а от чертежа нового станка, который этот мастер набросал ему на куске яшмы за пять минут. Спиранский сделал паузу, давая словам обрести вес. «Это не чудо, государь. Это система, расчет. Он мыслит как инженер, а не как художник. Его дар не в том, чтобы чувствовать камень, а в том, чтобы подчинять его законам физики». Именно такие люди, способные заменить наши вечные авось точным расчетом, и нужны России, чтобы вырваться из пучины косности. Император, выслушав его, взял со стола рапорт гвардейцев. Холодная рациональная логика Спиранского успокаивала, но не до конца развеивала его тревогу. «Хорошо. Допустим, он инженер, а не колдун. Но он ищет дом на Галерной». Встречается с сомнительными особами, демонстрирует благочестие, Александр перечислял факты, словно зачитывая обвинения. Как вы это объясните, Михаил Михайлович? Это поведение интригана». Спиранский и здесь видел безупречную логику. «Он строит свою крепость, Ваше Величество, ищет независимости». Талант такого масштаба не может творить, когда над душой стоит хозяин. Ему нужна свобода, чтобы его не растащили по частным заказам для украшения гостиных. Он посмотрел на императора в упор. Это признак ума и дальновидности, а не порока. Он понимает свою ценность и создает для себя условия, при которых сможет принести государству максимальную пользу. Это государственный подход, государь непридворный. Для Спиранского все действия мастера были звениями одной цепи, направленной на создание эффективного производства. Он видел в Григории идеальный инструмент для своих будущих реформ. Гильеширная машина — лишь первый пробный шаг. За ней может последовать реорганизация монетного двора, оружейных заводов, мануфактур. Внезапное появление такого человека для Спиранского было не мистикой, а исторической закономерностью, редчайшим шансом, который нельзя было упустить. Беседа окончательно убедила Александра, что истинная ценность мастера Григория выходит далеко за рамки ювелирного искусства. Этот юноша был ключом к технологическому рывку, о котором Спиранский твердил ему уже не первый год. Едва Александр успел осмыслить слова Спиранского, как разговор был прерван. Дверь кабинета приоткрылась, и в щели появилось бледное лицо дежурного секретаря, на котором читался почти суеверный ужас. «Ваше Величество, граф Рокчеев просит срочной аудиенции по делу неотложной государственной важности». Александр нахмурился. «Рокчеев». Это имя всегда вносило в его упорядоченный мир элемент тяжелой гранитной неизбежности. Граф никогда не приходил с хорошими новостями. Обычно его визиты означали очередную жалобу на армейское воровство, рапорт о бунте в полку или требование денег на новую крепость. Спиранский едва заметно поджал губы. «Проси!» — после короткой паузы произнес император. Появление ракчеева изменило саму физику пространства. В интеллектуальный разряженный воздух, где только что витали идеи реформ, ворвался тяжелый дух казармы, въевшийся в мундир пороховой гари и холодной оружейной стали. Граб вошел не так, как Спиранский. Он внес в себя, как вносят полковое знамя, чеканя шаг. Его лицо, высеченное из желтоватого камня, было непроницаемо. Полностью проигнорировав Спиранского и едва удостоив его кивком, ракчеев обратился напрямую к государю, и голос его, сухой и лишенной интонацией, зазвучал, как треск барабанной дроби. «Государь, прошу прощения за вторжение в неурочный час. Дело не терпит отлагательств». Его мотивация была прагматична и лишена всякой мистики. До него дошли слухи. Не светские сплетни, а донесения от его людей на адмиралтейских верфях. Те самые механики, что собирали станки для Григория, теперь по трактирам с благоговейным ужасом рассказывали о «мальчишке, которые требуют точности, какой и для пушечного ствола не надобно». Рокчеев, одержимый идеей унификации и стандартизации в армии, мгновенно понял ценность такого таланта. В мире, где пушечные ядра застревали в стволах, оружейные замки отказывали после десятого выстрела, человек, одержимый точностью, был ценнее целого корпуса. «До меня дошли сведения о мастере», — продолжал ракчеев чьи таланты могут принести огромную пользу артиллерийскому ведомству. Точность, государь, — это душа артиллерии. Мы теряем в боях больше людей от разрыва собственных орудий, чем от вражеских ядер. Нам нужен человек, способный создавать эталонные калибры, идеальные запальные трубки, точнейшие измерительные инструменты. Такой человек нужен армии. Последняя фраза была прямым, неприкрытым выпадом в сторону Спиранского и его финансовых проектов. Спиранский, услышав это, немедленно парировал, и его спокойный голос приобрел стальные нотки. — Граф, вы, как всегда, мыслите слишком узко. Вы хотите починить одну пушку, а таланты мастера Григория могут реформировать не одну пушку а весь монетный двор и укрепить финансовую систему империи. Что для грядущей войны, смею заметить, куда важнее нового лафета. Александр слушал, откинувшись в кресле. На его лице не отражалось ничего, но внутри он испытывал почти злорадное удовольствие. Какая ирония!» Два столпа его империи, два непримиримых антагониста, готовые вцепиться друг другу в глотку, сейчас, как два купца на ярмарке, торговались за безродного мещанина, за мальчишку, наверняка чистившего сапоги пьяному ремесленнику. Он вдруг отчетливо осознал, что этот Григорий не просто гений, он зеркало, в котором каждый видит то, что ему нужнее всего. Матушка увидела в нем художника, способного говорить с душой. Он сам — таинственный знак, пророчество, а эти двое, они увидели в нем идеальный безупречный инструмент — оружие, и теперь были готовы драться за право владеть им. В кабинете возникло напряжение, началось перетягивание каната. Рокчеев видел в Григории гениального оружейника, практика, который даст армии немедленное технологическое преимущество, Спиранский — гениального инженера системотехника, который даст толчок всей промышленности и обеспечит победу в долгой изнурительной войне. Оба они были правы, и оба хотели заполучить этот уникальный человеческий ресурс в свое полное и безраздельное распоряжение. Когда спор достиг апогея, и в голосах министров уже откровенно зазвучал металл, он поднял руку. Всего лишь легкий, почти незаметный жест, но он мгновенно оборвал их на полуслове. В кабинете повисла напряженная тишина, в которой был слышен лишь треск воска в канделябрах. Ракчеев замер, как солдат по команде Смирно Спиранский опустил глаза, пряча торжество победителя, уверенный, что государь сейчас примет его сторону. «Господа, я вижу, что таланты мастера Григория востребованы. Это радует», — произнес он, и в его голосе не было и тени насмешки, лишь холодная государственная мудрость. И поскольку его дар столь многогранен, было бы неразумно, и даже расточительно ограничивать его рамками одного ведомства. Мастер Григорий будет служить империи в целом. Он не отдал Григория никому, он оставил его себе. Александр объявил, что мастерская на Невском проспекте отныне получает особый, доселе невиданный статус и будет находиться под его личным патронажем. Все заказы для мастера будут исходить непосредственно от кабинета его величества. Проект гильяширной машины, он посмотрел на Спиранского, как дело государственной и финансовой важности будете курировать вы, Михаил Михайлович, обеспечьте мастера всем необходимым и проследите, чтобы его не отвлекали по пустякам. Спиранский едва заметно склонил голову. Это была победа, но не полная. Затем взгляд императора переместился на Аракчеева, который стоял, сжав губы в тонкую линию. На его лице читалось откровенное разочарование. А вы, граф, займетесь не менее важным делом. Разработка новых измерительных инструментов и эталонов для артиллерийского ведомства. Я хочу, чтобы каждое наше орудие было с точностью до волоска. Мастер Григорий создаст для вас образцы, а вы обеспечите их внедрение в войсках, без проволочек, без казнократства. Таким образом, Григорий не становился ни человеком Спиранского, ни человеком Рокчеева, он становился человеком Императора. Его статус был уникален и чрезвычайно опасен. Он получал прямой доступ к вершине власти, но оказывался зажат между двумя могущественными и враждующими сановниками, которые теперь будут соревноваться за его время и талант. Любая ошибка, любой неверный шаг мог быть использован против него одним из кураторов. Это был не просто приказ. Это была гениально выстроенная система сдержек и противовесов, где он, Александр, оставался единственным арбитром, дергающим за ниточки. «Надеюсь, господа, мы поняли друг друга», — заключил он, давая понять, что аудиенция окончена. Довольный своим решением, он отпустил министров. Григорий Пантелеевич, из ценного актива, и модного ювелира за одно утро превратился в ключевую фигуру. Глава 30. Вернувшись из храма, я заперся в своей коморке. Разговор со спиранским задал новый головокружительный масштаб. Кулибин. Имя которое в моем прошлом мире было бронзой памятника. Здесь оказалось единственным ключом к моей гильеширной машине, к броне, способной защитить от придворных пауков. Все остальное, заказы, интриги, даже этот недостроенный дом, отошло на второй план, съежилось до размеров пылинки на верстаке. Задача была одна — вытащить из забвения старого гения. Я сел за стол, заваленный чертежами, и заставил себя думать, как ювелир перед вскрытием уникального дефектного камня. Кто он, этот Кулибин? Я видел его ясно, как кристалл под лупой, старый, обиженный, забытый гений. Человек, которому сначала дали все, доступ к императрице, мастерскую при академии, безграничные средства, а потом отняли унизив и растоптав. Он как уникальный поврежденный механизм, редчайший хронометр Бреге, брошенный в ящик с ржавыми гвоздями. К такому нельзя подходить с грубыми инструментами. Деньги? Он их отвергнет как подачку, как плевок на его седую голову. Приказ государя? Он воспримет его как очередное насилие как напоминание о том, что он всего лишь диковинная игрушка в руках властимущих. Нет, здесь нужен тонкий подход. Нужно найти его главную пружину, его идефикс, ту самую самобеглую коляску, о которой говорил Спиранский, и предложить способ ее подчинить. Не с позиции всезнающего спасителя, а с позиции равного — Ученика, пришедшего к мастеру за советом, но с собственным дерзким решением в кармане. Я взял чистый лист плотной бумаги, расправил его на досках стола. Перо, обмакнутое в чернила, на мгновение замерло. Это будет приманка. Глубоко уважаемый Иван Петрович, вывел я, стараясь придать почерку почтительность, но не раболепие как же сложно привыкать ко всем этим ятям, я представился скромно, молодой ювелир Григорий Пантелеевич, коему по высочайшей воле государя-императора доверено попечение о развитии точных искусств в Отечестве. Затем обязательная доза лести, без которой в этом веке никуда я писала его о бессмертных творениях, о том, что для любого русского механика его имя путеводная звезда, а он сам первый гений Отечества. Все это было правдой, так что слова ложились на бумагу легко и без фальши. А затем я перешел к главному, к наживке. «Осмелюсь обратиться к вам, как собрат по точному ремеслу, терзаемой одной задачей, что, по слухам, не дает покоя и вашему просвещенному уму. Речь о самобеглой коляске. Я много размышлял над этой великой идеей, пытаясь постичь ее механическую душу, и позволил себе некоторые предположения, кои и выношу на ваш строгий суд». Здесь я подошел к делу как ювелир-микромеханик, применяя логику часового дела к масштабам машины. Я не лез в дебри с двигателем внутреннего сгорания, он бы счел меня сумасшедшим, я говорил на его языке пружин и шестеренок. Главная препона, как мне видится, в пружинной силе, ибо отдает она свою мощь неравномерно, вначале яростно, а под конец лениво. Сие порождает движение рваное и недолгое, но что если уподобить нашу машину не простым стенным часам, а точному морскому хронометру? Что если использовать не одну исполинскую пружину, что сложна в изготовлении и опасна при разрыве, а целую кассету из десятков малых, работающих последовательно через уравнительное колесо, в фузею? Это даст ход более плавный, долгий и, что важнее, предсказуемый. Я сделал паузу, перечитал. Звучало убедительно, но этого было мало. Нужно было показать, что я знаком и с современными ему механизмами, и с историей. А для передачи усилия на колеса, добавил я, возможно, стоит отказаться от шестерен вовсе. Они капризны требуют идеальной подгонки и ломаются под большой нагрузкой. Но ведь еще великий Леонардо в своих чертежах использовал цепную передачу. Она проще, надежнее и куда лучше сносит рывки и неровности дороги. «Впрочем, — писал я, входя в раж конструктора, — все это лишь способы усовершенствовать существующую силу». Но не пора ли нам, русским механикам, задуматься о силе новой, о силе, сокрытой в огне? Я много размышлял над опытами господина Попена и его паровым котлом, но пар — грубая опасная сила, требующая громоздких машин. А что, если заставить огонь работать напрямую, без посредничества воды? Представьте себе закрытый цилиндр, в коем воспламеняется горючая пыль или спиртовой пар. Расширяясь, раскаленный воздух толкнет поршень. Сила этого толчка будет мгновенной и огромной. Если соединить несколько таких цилиндров, чтобы они работали поочередно, мы получим не просто движение, а постоянный неиссякаемый источник силы, способный вращать колеса с невиданной доселе скоростью и мощью. Это лишь сырая мысль, конечно, требующая сотен опытов, но не в этом ли пути сокрыто истинное будущее самодвижущихся экипажей? Перечитав этот абзац, я удовлетворенно хмыкнул. «Идеально!» Я предложил решение, обозначил стратегическое направление, показал, что мыслю тактически, на перспективу. Я был уверен, что эта смелая, почти безумная идея зацепит его, заставит увидеть во мне ровню, способного заглянуть за горизонт. «Все!» Письмо было закончено. Это было элегантное, технически безупречное решение, завернутое в обертку почтительного вопроса. Я не учил его, я приглашал его к диалогу. Старую извленный лев не пойдет на зов дрессировщика, но он не сможет проигнорировать рык другого хищника, пусть и молодого, вторгшегося на его территорию. Сложив письмо, я залил его сургучом и поставил оттиск своей новой, еще пахнущей свежей резьбой, личной печати. Утром я вызвал Гаврилу. «Отвезешь это в кабинет Его Величества, лично в руки помощнику господина стат-секретаря Спиранского. Скажешь от меня? Срочное». Он взял пакет. Я был уверен, что мое элегантное дерзкое письмо, отправленное по государственным каналам, не останется незамеченным. Спиранский говорил, что готов помочь в любом моем деле. Думаю, что доставка письма самому Кулибину будет ему необременительной услугой. Да и быстрее это будет, чем почтой отправлять. Кстати, а почта есть сейчас? Не припомню что-то. Отправив письмо, я почувствовал странное, опустошающее облегчение, будто выдернул из души глубоко сидевшую за нозу. Теперь мяч был на их стороне, а я, наконец, смог вернуться к тому, ради чего все это затевалось — к искусству. В тишине моей коморки... Посреди хаоса стройки я снова достал из тайника свой главный трофей небольшой, но безупречный кусок уральского малахита, оставшийся от заказа для императрицы. Рядом легли несколько тускло блеснувших в свете огарка золотых монет. Мой взгляд скользнул по ним, и остановился на письменном приборе, который я временно забрал из кабинета Марии Федоровны для профилактики и чистки. «Заказ. Что-нибудь еще в том же стиле». Эта фраза, брошенная ею в гатчине, была приказом, вызовом. Она ждала нового чуда, и это чудо должно было быть безупречным. «Что ей нужно?» Я снова и снова прокручивал в голове наш разговор, пытаясь нащупать ключ. Она ценит практичность и символизм. В ней уживаются две личности — строгий, почти педантичный администратор, управляющий десятками учреждений, и тонкая образованная женщина, ценящая изящество мысли и красоту формы. Мой подарок должен был угодить обеим. Мысли метались. Что еще можно было поставить на ее идеально организованный стол? Нож для разрезания бумаг? Банально. Даже если сделать его из дамасской стали, с рукоятью из нефрита, это будет всего лишь красивый нож. Никакой идеи, никакого прорыва. Просто дорогая безделушка. Пресс-папье? Это будет выглядеть как жалкое послесловие. Нет, нужно было что-то новое, что-то, что станет продолжением ее самой, ее деятельности. Я думала о шкатулке для личных писем, сложный механизм, секретный замок, инкрустация. Красиво, но эта вещь пассивная, она хранит, а не создает, а Мария Федоровна — человек действия, ее жизнь — Это непрерывный поток указов, резолюций, писем. Она творит реальность росчерком пера. Мой взгляд упал на чернильницу. На гусиное перо, лежащее рядом. Я взял его в пальцы. Легкое, хрупкое, недолговечное. Инструмент, который не менялся со времен Древнего Рима. Грифель не в счет, это другое. Я представил ее руку. Изящную, но сильную, руку, которая держит в повиновении министров и утешает сирот. И эта рука вынуждена совершать одно и то же монотонное суетливое движение, обмакнуть, стряхнуть лишнее, написать несколько слов и снова обмакнуть. Неудобно, грязно, столько лишних движений, столько потерянных мгновений, которые складываются в часы. А она, как я успел заметить, ценила эффективность и порядок во всем. Ее стол был организован с точностью штабной карты, где у каждой вещи было свое место и своя функция, и этот архаичный ритуал с пером и чернильницей был единственным диссонансом в этой симфонии порядка. И тут меня осенило. Она проросла... Медленно, из этого простого наблюдения, из образа ее руки, совершающей одно и то же действие. Я не должен создавать еще один предмет для ее стола. Я должен усовершенствовать главный инструмент на ее столе, тот, которым она правит. Что если... что если избавить ее от этого? Что если перо будет писать само? Я замер. Мысль была настолько простой и в то же время настолько революционной для этого времени, что на мгновение перехватило дыхание. Я вскочил и заходил по комнате, идея, как раскаленный металл обжигала мозг, требуя немедленного воплощения. «Не просто перо, а самопишущий инструмент, авторучка». В голове уже выстраивалась конструкция, обрастая деталями. Корпус, конечно же, из малахита, в едином стиле с письменным прибором. Тонкий, элегантный, идеально сбалансированный, чтобы лежать в ее руке, как продолжение пальцев. Перо не гусиное, а золотое, вечное. Но просто золотое слишком мягкое, оно сотрется о бумагу за неделю. Нужен наконечник твердый, как алмаз, и неподверженный коррозии от чернил. Иридий. Я знал, как его получить, как побочный продукт про же платины. Мелочь. Крошечная, почти невидимая капля металла, которая превратит эту вещь из красивой игрушки в надежный инструмент на десятилетия. Но главное — система заправки. Мое ноу-хау. То, что превратит эту идею в настоящую фантастику для 1807 года. Поршневой механизм. Я уже видел его. Крошечный герметичный поршень внутри корпуса, приводимый в движение вращением навершия. Опустил ручку в чернильницу, покрутил, и она, как живая, втянула в себя чернила. Никаких пипеток, никаких капель. Чисто, быстро, элегантно. Я бросился к столу. На чистом листе бумаги начали появляться эскизы. Это была задача на грани возможного — создать микромеханизм поршня, клапанов, систему подачи чернил, требующую точности часового мастера, и все это в тонком, хрупком малахитовом корпусе. Любая ошибка, малейший перекос при сверлении, и камень треснет. Вся работа пойдет на смарку. Забыв о кулибине, о стройке, о всем на свете, я с головой ушел в проектирование. На бумаге рождались чертежи деталей размером не больше булавочной головки. Я рассчитывал зазоры в микронах, подбирал материалы, продумывал технологию сборки. Это была не просто работа, это был чистый дистиллированный кайф творца, создающего то, чего еще не видел этот мир». Я снова был на своей территории, в своей стихии, и ничто, казалось, не могло мне помешать. Дни слились в один нескончаемый упоительный акт творения. Мир за пределами моей коморки существовал, но его звуки, грохот стройки и крики артельщиков доносились словно из-за толщи воды. Я был погружен в мир микронных зазоров, капиллярных каналов и рычажных передач. На бумаге, в хитросплетении линий и расчетов, рождался сложнейший микромеханизм моей самопишущей ручки. Поршень требовал двойного уплотнителя из пропитанной воском кожи. Система подачи чернил, чтобы они не вытекали каплей и не пересыхали, превратилась в лабиринт тончайших каналов, которые предстояло прорезать в хрупком малахите. Я чувствовал себя Богом, творящим новую Вселенную на кончике пера. Каждый решенный узел, каждая найденная остроумная деталь приносили чистое, ни с чем не сравнимое наслаждение. Я как раз заканчивал чертеж клапана обратного хода, когда в дверь постучали, сдержанно, но настойчиво. Войдите, бросил я, не отрываясь от листа. Вошла Варвара Павловна. Обычно она появлялась с охапкой щитов или с очередным докладом о происках подрядчика, но сейчас в ее руках не было ничего, кроме нескольких аккуратно сложенных листов бумаги. Ее лицо было, как всегда, непроницаемо, но в серых глазах я уловил тень беспокойства. «Григорий Пантелеевич, я получила сведения о Кулибине». — произнесла она, ее тихий голос заставил меня поднять голову. Мой человек нашел его ученика, и тот, в знак расположения, переписал для нас отрывки из писем и дневников Ивана Петровича за последний год. Она положила листы передо мной. Это была сырая, непричесанная правда, вырванная из самого сердца жизни старого гения. Я отложил перо. Внутри неприятно похолодело. — Читайте, Варвара Павловна. — Вслух, пожалуйста. Она развернула первый лист. Ее ровный, почти бесцветный голос начал заполнять тишину коморки. Старик совсем плох, обижен на всех, никого к себе не пускает, кроме мальчишек-подмастерьев. Все дни проводит в своем сарае, одержим своей самокаткой. Пишет она перешла на цитату: что пружинная сила неверна, ибо отдает мощь свою неравномерно, как норавливая лошадь, что вначале рвет с места, а к концу пути едва ноги волочит. Слова ученика повисли в воздухе: Неверна, не слаба, не сложна, неверна, неправильно в самой своей сути. Основа моего блистательного письма, вся моя элегантная теория о кассете пружин только что треснула. Варвара Павловна, незамечаемое моего состояния, продолжила. Последняя его затея — ножной привод. Смастерил трехколесный экипаж, весьма чудной на вид. Седок в нем сам себе помогает, нажимая ногами на рычаги-педали, которые через систему шестерен и тяжелый маховик вращают задние колеса. Говорит, что так сила человеческая соединяется с силой механической для движения равномерного и долгого. Она замолчала, закончив чтение. «А я застыл». Перо, которое я все еще держал в руке, дрогнуло, и на безупречном чертеже поршни расплылась жирная чернильная клякса. Ножной привод, педали, маховик для инерции, коробка передачи из шестерен, черт возьми, велосипед, вернее, веломобиль. Я все понял не так, катастрофически не так. Спиранский говорил о самобеглой коляске, а сам Кулибин, практик, гений от земли, давно отказался от мертвой пассивной силы пружин и пошел по совершенно другому биомеханическому пути. Он пытался усовершенствовать человека, соединить его силу с силой рычага. Просто и гениально. А я только что отправил величайшему механику практику своего времени гениальное письмо, где с видом знатока предлагаю ему улучшить то, от чего он сам отказался много лет назад. Это как отправить Ньютону восторженное письмо с предложением усовершенствовать яблоко, добавив к нему крылышки для лучшей аэродинамики. Я выгляжу как невежественный, самонадеянный юнец, который пытается учить академика арифметики. Кровь отхлынула от лица, в ушах зашумела. Мой прекрасный чертеж авторучки на столе вдруг показался жалкой детской мазней. Я сидел, глядя в одну точку. Чернильная клякса на чертеже медленно расплывалась, превращаясь в уродливое, бесформенное пятно, в точное отражение моего нынешнего состояния. Воздух в коморке стал густым, тяжелым, его было трудно вдыхать. Грохот стройки за стеной, еще минут назад бывший далеким фоном, теперь вбивался в череп раскаленными гвоздями. «Григорий Пантелеевич, что с вами?» «Вам дурно?» — голос Варвары Павловны прозвучал словно издалека, как будто доносился из-под толщи воды. Она смотрела на меня с тревогой, ее рука нерешительно замерла в воздухе, будто она хотела коснуться моего плеча, но не смела. Я не ответил. Я не смог. Мозг превратился в месиво из обрывков мыслей, каждая из которых была острее осколка стекла. «Провал!» И дело было не в чернильной кляксе. Мое письмо, оно мчалось с фельдъегерем в Нижний Новгород. Я представлял себе эту сцену во всех деталях. Старый, уязвленный кулибин, запершийся от всего мира в своем сарае, получает пакет с казенной печатью, разворачивает его и читает высокопарный бред какого-то столичного выскочки, который с видом профессора предлагает ему усовершенствовать то, что он сам давно счел тупиком и выбросил на свалку истории. Что он сделает? В лучшем случае Горько усмехнется над юношеским жаром и бросит мое послание в печь. В худшем напишет едкий убийственный ответ, который станет достоянием всей академии наук. Я не завербовал Кулибина. Второго шанса не будет. Гении не прощают невежество, прикрытого высокомерием. Для него я теперь просто очередной пустой фанфарон, один из тех, что сгубили его карьеру в Петербурге. И это была лишь... Первая, самая очевидная грань катастрофы, была и вторая, куда более страшная. Письмо было отправлено по государственным каналам, через Спиранского. Неужели я в своем тщеславии мог подумать, что его не вскроют и не прочтут? Конечно, прочтут. Люди Спиранского, эти безликие, въедливые чиновники, уже наверняка сделали копию и положили ее на стол своему шефу. И что они там увидят? Что их хваленый гений, их системный ум, их надежда российской промышленности не удосужился даже провести элементарную разведку. Что он, как самонадеянный дурак, сел в лужу, предложив устаревшее нерабочее решение. Мой авторитет в глазах Спиранского, единственного человека во власти, который видел во мне не колдуна, а инженера, рухнет в одночасье. Я стану для него не партнером, а досадным недоразумением, прожектором, чьи слова не стоят и ломаного гроша. Я сам себя загнал в ловушку. увлекший своим послезнанием, я действовал слишком самоуверенно, слишком нагло. Я выстрелил, не разведав цели, уверенный, что моя стрела сама найдет мишень. «Григорий Пантелеич», — снова позвала Варвара, в ее голосе уже звучал откровенный страх. Я медленно поднял на нее глаза. «Теперь это письмо, материальное доказательство моего высокомерия, летит в Нижний Новгород, и я не могу его остановить». Оно либо сделает меня посмешищем в глазах единственного человека, который мог бы стать моим союзником, либо некомпетентным фантазером в глазах тех, кто дал мне власть. Эх, Толя, как же так? Эпилог Что-то твердое и горькое подкатило к горлу. Язык стал непослушным. В затылке застучало. Тук-тук, тук-тук. Будто внутри головы заработал крошечный упорный молоточек, вбивая в мозг одно единственное слово. Провал. От этих мыслей хотелось выть. Я запер за собой тяжелую дубовую дверь лаборатории. Щелкнул массивный замок. Все. Мир с его интригами, провалами и ожиданиями остался снаружи. Здесь... В тишине, пахнущей свежей сосновой стружкой и озоном от ночного дождя, я был дома. Только здесь можно было снова начать дышать. За окном лило. Капли барабанили по стеклу свой монотонный убаюкивающий ритм. Идеально. Я зажег еще пару свечей, их теплое живое пламя разогнало по углам тени и тревогу. На верстаке. На куске черного бархата лежали мои игрушки. Идеально отполированный кусок уральского малахита, похожий на осколок застывшего лесного озера и несколько тускло блеснувших золотых монет. Заказ для Марии Федоровны. Что-нибудь еще в том же стиле. Механизм уже был готов. Жил своей жизнью в стопке чертежей. Каждый рычажок и винтик сидел в голове. Оставалось облечь этот скелет в плоть, создать оболочку, достойную сложного сердца. Рука сама потянулась к угольку. Первый эскиз родился легко, почти бездумно. На бумаге проступила чистая, холодная линия, малахитовый цилиндр, гладкий, как речная галька. Безупречно. Я отошел на шаг, сощурился. Идеальная форма. Настолько идеальная, что от нее веяло могильным холодом, будто не вещь для живой руки, а экспонат для стеклянной витрины. Нет, не то. В этом не было ни капли ее, ни капли жизни. Я скомкал лист. Хруст бумаги прозвучал в тишине излишне громко. Второй подход. Золото. На бумаге начали проступать тонкие кольца, опоясывающие малахитовый корпус, навершие, увенчанное крошечным зеленым камушком, зажим на колпачке, изящная змейка. Богато, роскошно, вполне в духе эпохи. Дюваль бы рассыпался в комплиментах, а значит, в печь. Золото не жило вместе с камнем. Оно сидело на нем, как чужое, крича о своей цене. Снова тупик. Я встал и подошел к окну. Дождь превратился в настоящий ливень. Внизу, в свете редких фонарей, Невский был пуст и черен. Я смотрел на дрожащее отражение огней в мокрых булыжниках, и мысль пришла оттуда, из этой игры света и тьмы. Не разделять, соединять, не лепить украшения на поверхность, а прорасти изнутри. Как с печатью императора? Я вернулся к столу. Рука не дрожала, уголек заскрипел, оставляя на бумаге жирные, уверенные штрихи. Я больше не рисовал детали, я рисовал идею. Малахитовый корпус остался, но теперь по нему, как и не и по стеклу, велась тончайшая, почти невидимая золотая вязь. Это была гравировка паутины из микроскопических линий, нанесенных прямо на золото. Золото переставало быть просто металлом, оно становилось светом, золотой пыльцой, осевшей на глубокой зелени камня. Узор был таким тонким, что на расстоянии сливался с поверхностью, создавая лишь легкую мерцающую дымку, и только взяв ручку в руки, можно было разглядеть всю сложность этого кружева. Это была вещь для одного человека. Интимная, секрет который открывался не всем, а лишь тому, кто достоин. Идеально. В ее характере. Теперь детали. на Навершие. Вместо вычурного камня я видел гладкий золотой кругляш, и на нем ее вензель, но не такой, что торчит наружу, как печать на сургуче. Он будет вырезан вглубь словно след, оставленный на мокром песке. А потом я залью эту гравировку тончайшим слоем эмали, прозрачной, как зеленое бутылочное стекло. Вензель не будет бросаться в глаза, он будет проступать из глубины, как таинственный знак, видимый только ей, если повернуть ручку под определенным углом. Я откинулся на спинку стула, чувствуя, как гудят затекшие плечи. На бумаге. В хитросплетении линий жила вещь, которой еще не было. Кажется, получилось неплохо. Или нет? Всегда есть что-то, что можно улучшить. Творческий запой — опасная штука. Выныриваешь из него, как из глубокого омута. В ушах звенит, а мир вокруг успел измениться до неузнаваемости. Когда я, наконец, оторвался от чертежей, моя берлога на Невском уже обрела голос. Теперь по утрам меня будил мерный стук молотков и виск рубанков, в воздухе висел терпкий запах свежего лака и горячего столярного клея, перебивавший уличную вонь. Парадный зал на первом этаже преобразился, стены, одетые в панели из темного, почти черного мореного дуба, жадно поглощали свет, и даже крики артельщиков здесь тонули, становились глуши. Пустые глазницы окон ждали своих венецианских стекол. Мой подрядчик почтительно кашлял в кулак, прежде чем обратиться к Варваре Павловне. Кажется, она нашла к ним нужный ключик. Однажды утром я спустился вниз на шум. В центре зала стояла Варвара Павловна, перед ней багровый от злости подрядчик. О, это я удачно зашел. В прошлый раз Варвара уделала такого наглеца в два счета. Тот вылетел, как пробка. Я остановился поглазеть. Да, это время скудно на развлечения. «Да кто ты такая баба, чтобы мне указывать?» — ревел он, размахивая счетом. «Я — управляющая этого дома», — ее голос был тих, но резал как стекло. «И в моей книге записано, что вы получили деньги за тридцать пудов гвоздей, а привезли двадцать пять. Либо к вечеру здесь будет недостача, либо я отправляю прошение в управу о мошенничестве» выбирайте». Он задохнулся от ярости, но, встретив ее холодный взгляд, сдулся, скомкал бумагу и, бормоча проклятия поплелся к выходу. Но главная перемена ждала наверху, мои станки ожили. Найти для них руки оказалось сложнее, чем выточить идеальную линзу. Вспоминая наем мастеров, у меня непроизвольно нализала улыбка на физиономию. Передо мной стоял кряжестый мужик с бородой-лопатой. — Лучший полировщик на гостином, — отрекомендовался он, сплюнув в угол. Я протянул ему кусок меди и старый полировальник. Он взялся за дело с размаху, будто дрова рубил. По меди пошли грубые рваные царапины. — Довольно, — остановил я его. «Вы не полируете! Скоблите! Следующий!» А потом вошел Илья. Худющий, глаз не поднимает. Когда я дал ему медь, он сначала долго мялся, потом подул на руки, чтобы согреть, и только потом осторожно, почти нежно коснулся металла. Его движения были плавными, круговыми, он не давил, слушал и медь под его руками не скрижетала, она пела. Вторым стал Степан, старый суворовский солдат, угрюмый, с изуродованными артритом пальцами. Я дал ему резец и попросил провести прямую линию. Он кряхтел, сопел, но вел штихель с упрямством человека, который брал Измаил. Линия получилась идеальной. Этих двоих я взял в мастера. Остальных — сопливых, но шустрых мальчишек в ученики. Сплав. Вот чем я занимался, создавал сплав из разных людей, характеров, судеб. Дом переставал быть простым зданием, он наполнялся жизнью. В дальнем, самом тихом крыле второго этажа теперь жила Варвара Павловна с дочерью. Раньше по углам валялся мусор, теперь чисто. Инструменты, которые вечно терялись, висели на стене на своих местах, обведенные углем. Мое прогрессорство. А на моем заваленном чертежами столе каждое утро появлялась чистая кружка и стопка свежей бумаги. Мелочи. Но именно из таких мелочей и строится работающий механизм. Однажды поздно вечером, возвращаясь из грязного цеха, я застал Катю. Дочка Варвара сидела на полу в коридоре под единственной свечой и сосредоточенно водила угольком по обрезку сосновой доски. Я встал в тени. На доске, в неуклюжих, но удивительно живых линиях, оживал мир, кривобокая лошадь, похожая на собаку, дом с кривым дымом из трубы и маленькая фигурка, державшая за руку большую. Она рисовала их с матерью. Я смотрел на эту девчонку с угольком в руке и вдруг понял простую вещь. Вся эта крепость, станки, все планы не стоят и ломаного гроша, если некому будет передать дело, если после меня останется только куча ржавеющего железа. Впервые за все это время я подумал не о том, что я строю, а о том, для кого. Я не отказался от идеи найти себе идеальный особняк. Варвара Павловна исправно приносила мне варианты, но все было не то. Один слишком парадный, другой с темным неуютным двором, третий просто чужой. Я откладывал их. Я тихо отступил обратно в тень, оставив ее в ее маленьком мире. Вернувшись в свою лабораторию, я еще долго сидел, глядя на чертежи. Линии и цифры казались бездушными. Я думал о том, что моя настоящая работа только начинается. Построить мастерскую — это просто. Гораздо сложнее научиться жить в доме, который ты построил, и понять, что самое ценное в нем не то, что заперто за железной дверью, а то, ради чего эту дверь стоит запирать. Я снова ушел головой в проект. Мир за пределами моей лаборатории почти перестал существовать. В моем святилище была тишина, я был полностью поглощен, авторучка для императрицы стала навязчивой идеей, сложнейшей головоломкой, которую я собирал в своей голове деталь за деталью. Я как раз пытался рассчитать оптимальный угол для золотой вязи, когда в дверь тихо поскреблись. Войдите! Бросил я, не отрываясь от чертежа. На пороге возник прошка, нервно теребя шапку. — Григорий Пантелеевич, я там пронюхал. — Говори, — устало произнес я, отхлебнув остывшего чая. — На гостином, в рядах, там только про вас и говорят, — зашептал он. — Называют Невским колдуном. Говорят, вы камень-оборотень самому государю подарили и что перстень князя Оболенского, он сглотнул, что он не горит, а плачет кровью. Я криво усмехнулся. Мифы? Лучшие рекламы и не придумаешь. А еще, Прошка подался вперед, француз-то, Дюваль, совсем плох. Раньше к нему в лавку кареты в очередь стояли, а теперь тишина. Он бесится, кричит на своих подмастерьев, Кулаками по столу стучит. Я пожал плечами. Так вот оно что. Старый павлин начал терять перья. Его парижские штучки больше не работают. Столкнулся с настоящим делом эскиз. Жалкое зрелище. Но это не все, барин. В голосе Прошки зазвучал азарт. Самое главное. От него люди бегут. За эту неделю двое лучших его мастеров ушли. Один резчик по камню, Анри, второй Филипп, закрепщик. Дювалим вслед проклятия кричал, а они только смеются. Сидят теперь по трактирам, пьют и ждут. Ждут чего? Вас ждут, Григорий Пантелеич, выпалил Прошка. Они его не уважают, барин, он смотрел на меня почти с мольбой. Говорят, Дюваль их за людей не считал, только кричал, а вы... Вы мастера цените, или я со Степкой уже на весь квартал растрезвонили о том, какой вы хороший мастер. Энти от Дюваля, они к вам пойдут. Возьмите их, а, с ними мы всех за пояс заткнем. Я откинулся на спинку стула. Дюваль бесится. Хорошо. Но что дальше? Просто кричать он не будет, такие, как он, жалят. Тихо, из-под тишка. Начнет распускать слухи не о колдовстве, это для черни, а о том, что я обманываю заказчиков, используя дешевые камни, выдавая их за дорогие. Ударит по самому больному, по репутации. И вот это уже серьезно. Нет уж, пока не стоит даже заикаться о том, чтобы забрать его бывших работников. Хорошая работа, Прохор. Ты молодец. Вот. Я вытащил из ящика стола рубль. «Купи себе сапоги. Старые твои совсем худые». «А с мастерами этими что делать, барин? Придут ведь?» Коли придут...» — я снова взял в руки уголек. «Поглядим. А теперь иди». Когда дверь за ним закрылась, в коридоре раздался тихий неуверенный стук. «Да что еще?» — раздраженно крикнул я дверь приоткрылась и в щели показалась заъерошенная голова ильи простите григорий пантелевич я тут я закончил заходи показывай он вошел держа в руках отполированный кусок меди я взял его поднес к свету затем достал лупу почти идеально почти видишь я ткнул ногтем в едва заметную точку комета Слишком сильно давил. «Григорий Пантелеевич, «Я боюсь», — прошептал он, не поднимая глаз. «Рука дрожит. Это медь. Она же денег стоит». Я вздохнул. Взял из ящика кусок простого железа. Использовал в качестве подставки. «Вот. Это не стоит ничего. Испортишь — выкину. Тренируйся на нем» пока не почувствуешь, что твоя рука тверже металла. Иди. Он понуро кивнул и вышел. Жестоко? Возможно, но по-другому здесь нельзя. Вечер спустился незаметно. Дождь прекратился, и в окно заглядывала холодная яркая луна. Усталость навалилась всей тяжестью. Я отложил чертежи и прошелся по темной мастерской. Внизу все было тихо. Я был один в своем огромном, почти законченном доме. Я снова склонился над чертежом. Пусть они, там, внизу, делят свои заказы и репутацию. У меня была задача поважнее. Здесь, на кончике моего пера, рождался механизм, который заставит их всех замолчать, и это единственное, что имело значение. Ветер, разгулявшись, стучал в окно, выл в печной трубе протяжно по-звериному, стройка давно затихла. Весь дом погрузился в сон, и только в моей лаборатории в дрожащем круге света продолжалась работа. Я был полностью поглощен эскизом, когда тишину разорвал звук. Он был негромким, мягкий стук, снизу, из парадного зала, Будто на пол уронили тяжелый мешок с песком. Я прислушивался. Что за черт? Кто-то из рабочих пьянствует внизу? Поздно же уже. Раздражение поднялось внутри. Я уже открыл рот, чтобы рявкнуть, но тут же раздался второй звук. Тонкий, высокий звон, как будто лопнула струна. И вот тогда стало тихо по-настоящему. Пальцы сами собой нащупали на столе холодную рифленую сталь. Циркуль, тяжелый, идеально сбалансированный, с иглами, которые я вчера полчаса затачивал на оселке. Это был инстинктивный жест. Я приоткрыл тяжелую дубовую дверь. Коридор был пуст. Из щелей в недостроенном полу тянуло сквозняком, пахнущим сырой известью. Босиком на цыпочках я двинулся к лестнице, каждый шаг по скрипучим доскам отдавался в ушах грохотом. Внизу в парадном зале царил мрак, разрезанный широкими, мертвенно-бледными полосами лунного света. Что-то не так. Я начал спускаться, ступенька за ступенькой, прижимаясь к стене, и по мере спуска лунный свет выхватывал из темноты все новые детали. Сначала опрокинутый стул, потом что-то темное, бесформенное у подножия лестницы. Горло подкатил кислый комок. Запахло медью, кровь. Я отшатнулся, спиной ударившейся перила. Ноги вдруг стали ватными. Перед глазами на мгновение все поплыло. Это были Федот и Гаврила. Они лежали неправильно. Так живые люди не лежат. Руки и ноги были вывернуты под странными углами. Один лежал на спине, запрокинув голову, и на его горле чернела страшная рана. Второй — лицом в пол, в черной расползающейся луже, которая блестела в лунном свете. Рядом с ним валялась его шпага, так и невынутая из изножен. Я заставил себя смотреть на лицо Федота на его открытые стеклянные глаза, удивленно смотрящие в потолок. Они даже не поняли. И только тогда пришла ярость, горячая, обжигающая, выжигающая изнутри страх. Кто? Неважно. Они пришли за мной и начали с моих людей. И в этот момент... Когда я, окаменев, смотрел на эту бойню, из бокового коридора, где располагались комнаты Варвары и ее дочери, донесся звук. Тихий, сдавленный, испуганный детский плач. Катенька. А затем, перекрывая его, резкий гортанный мужской голос. Чужой и скрипучий, как несмазанная дверь. Он цедил слова сквозь зубы. Где? One.